Глава 14 Затхлый сырой воздух кружил и без того тяжелую голову. От противного металлического запаха подкатывала тошнота. Я приподнялась на локтях, фокусируя зрение. Тот же разгромленный склеп, ярко освещенный сразу несколькими расставленными по углам лампами. Расколотая крышка в усыпальнице, обломки статуй, густые разводы крови на каменном полу. «Юстина? Моей? Нашей, наверное». Чуть поодаль лежало его тело. Кругом сновали люди, всё осматривая и замеряя артефактами по-прежнему резонирующий фон. Ясно, прибежали уже из тайной службы. С начальником, который склонился надо мной и буравил с тревоженным взглядом. «Сесть сможешь?» — спросил он, будто опасался меня трогать. В красном выглядел непривычно. Не видела его прежде в мантии высшего магистра. Похоже, заставили надеть. «Даже встать смогу», — ответила я уверенно и зачем-то уточнила. «Юстин мертв?» «Мертвее не бывает», — подтвердил Северин и бросил кому-то позади меня. «Ей точно ваша помощь не нужна». «Нет, на пострадавшие и так целебных чар с лихвой», — отозвался оттуда женский голос. Я задрала голову и, прищурившись, рассмотрела женщину в белом одеянии. Мастерская работа и наложенный лечебный узор продолжает регенерацию. Вмешиваться только портить, но обычные прикосновения ничего не собьют. Никогда не сталкивалась со столь развитой второй специализацией у молодых магов. Она сначала на целительском училась, как ни в чем не бывало, отозвался Северин и помог мне подняться. Уверены, что все будет в порядке. «Да, но девушке требуется покой и отдых», сказала целительница о том, что мне только снилось. Много крови потеряла. «Чувствую себя сносно». Вклинилась я, пока сюда лекари с носилками не вызвали, чтобы доставить меня в лазарет. «Идти тоже смогу». «Хорошо». Северин взял меня под локоть. «Тогда идем». «Куда?» На нашем пути нарисовался Карлеман. Отбрасываемые лампами тени... Делали его нос еще острее. Казалось, им можно порезаться, а то и напороться, как на кинжал. Неопрошенные участницы происшествия запрещено уходить до конца осмотра места преступления. «Вы же пригодитесь нам здесь?» «Склеп и без меня отлично осмотрят», отрезал его подчиненный, указав на исследующих каждый угол магов. «Опрошу Дарину в ее комнате и вернусь. Вы слышали? Ей необходим покой и отдых» перечит голове тайной службы. Впрочем, запреты Северину всегда были по боку. А я участница, а не свидетельница, что удручает. Ну, хоть не подозреваемая. Мы на территории дворца, принадлежащей непосредственно императорской семье, скупо напомнил Карлеман. В день собрания высокородных господ ей нельзя разгуливать в таком виде. В каком? Северин невозмутимо снял мантию, оставшись в привычных рубашке и штанах. Накинул на меня, почти укутав. Приоритеты мне предельно ясны. Никто из императорских гостей не узнает, что у них под носом произошел аномальный магический всплеск. Нарывается? Карлеман сузил губы в узкую полоску. Я решила поторопить события и перестала сдерживать тошноту. Улик под ногами главы тайны службы прибавилось. Он отпрянул. Я выдавила виновата. «Душно. Можно мне наружу?» И полуобморочно закатила глаза, завалившись на господина высшего магистра. Он предсказуемо среагировал, подхватив меня на руки и понёс прочь отсюда. Препятствовать никто не стал. Гулкие шаги, эхо голосов, оставшийся позади каменный мешок. За распахнутой настежь дверью склепа горели далёкие огни фонарей. Над головой поплыло открытое темное небо с россыпью звезд. Северин направился на аллею, продолжая прижимать меня к себе. «Купился на мое представление, что ли?» «Отпусти», — сказала я, закончив изображать обмякшую в объятиях. «И поставь». «Именно в этой последовательности?» — поинтересовался он ехидно. Но ронять не стал. Донес до дорожки и поставил на землю, придерживая. Последнее было кстати. От свежего воздуха голова закружилась еще сильнее, ноги держали не очень устойчиво. Конечно, под выпившей девицей нынче мало кого удивишь, но все же лучше без этого. Минуту. Я постаралась прийти в чувство: Мне надо немного постоять. Посидеть. Северин подвел меня к скамейке, зажатой между деревьями и фонарем. Не торопись. Я села и сосредоточилась на дыхании. Спокойные. Неглубокие вдохи и выдохи, паузы между ними. Преуспела. Тонущая в ответах пламени зелень постепенно переставала расплываться. Слабость ощущалась все меньше. Но сердце билось бешено, во рту было сухо, словно в южной пустыне. Ерунда, оклемаюсь. А вот за другие последствия не ручаюсь. У многих наверняка возникнут неудобные вопросы как недавняя выпускница одолела целого архимага. В любом случае, главное, что я жива. А он — нет. Сдох, сволочь. У меня получилось. Сумела. Справилась. По губам скользнула кривая, но удовлетворенная улыбка, что не укрылась от сидящего рядом северина. «Итак, ты обезвредила шпиона культа», подытожил он и неожиданно усмехнулся. «Признавайся, на мое место в тайной службе метишь?» «Да?» «И как ты обо всём догадался?» — хмыкнула я и добавила серьёзно. «Он заманил меня сюда, проявив на аллее дух моей подруги. Я пошла за ней и попалась». «Кто из вас ещё попался-то?» — возразил Северин. «Ты сравнительно легко отделалась, а ему пришлось себя заколоть». «Своим же кинжалом!» — кивнула я. «Откуда тебе известно, что Юстин — это сам?» Видно по нанесенной ране и положению рук. Детальный осмотр тела еще проведут, но и по-предварительному ясно, что твоя магия его прикончила бы. М-да. Северин глубокомысленно потер след от ссадины на виске. Оказывается, мне вчера страшно повезло. Повезло тебе сегодня с тем, что шпион нашелся. Ну, теперь не придется никого убеждать в том, что это был именно он. В смысле? Я опешила. «Ты его уже вычислил?» «Можно и так сказать». Он откинулся на кованую спинку. «Придворный адепт знал, что ты спасла принца от покушения, но не знал, что ты у нас не бумажки перебираешь, а следишь за Богданом. Следовательно, он не из тайной службы и не осведомлен о ходе текущих дел. Зато к финальным секретным отчетам имеют доступ архимаги. Я проверил, кто делал запрос к тому отчету». Среди них только Юстин читал его непонятно зачем. А еще он замечен за хранением потенциально опасных исследований. Ты интересовалась ими, чем могла заработать положительную характеристику для вербовки в культ? Я шумно выдохнула. Выходит, Юстина вывели на чистую воду. Нет слов, кроме этих. Почему тогда он не был арестован? Арестовать Архимага не так просто. Нужны доказательства повесомие, думал, есть время на их сбор. Но. Северин хмуро свел брови. Он взял и полез тебя убивать. Зачем? С чего? Передал послание от Ивона, сказала я чистую правду. Видимо, тот и связался с ним. И. В синих глазах читалось недоумение: в миссии по зачистке логового культа ни одна ты участвовала. Юстин давно не психованный юноша, чтобы сводить счёты с девчонкой, рискуя быть раскрытым. Верно, он бы ко мне и не полез, если бы не моё владение запретной магией, была бы просто рядовой девой из тайной службы, а не крайне подозрительной особой, которую нужно допросить и лучше посмертно. Я молча облизала губы под испытующим взглядом Северина. В ожидании ответа норовил дыру во мне просмотреть. Спасла сухость во рту. Я громко и надрывно закашлялась. Он достал из кармана маленькую флягу, подал мне. Я жадно вцепилась в нее и пила до тех пор, пока Таня опустела. На языке остался странный терпкий привкус. «Что это? Чай? Тонизирующий травяной настой?» «Мило», — оценила я, возвращая ему флягу. «Обычно в таких носят что-нибудь расслабляющее. С этим не ко мне» протянул Северин с явным намеком. «Герман!» «Точно! Герман!» «Письмо!» — спохватилась я. «Его высочеству от тебя?» предельно официально осведомился он. «Нашли у Юстина. Догадались, что недобровольно писала. Он выманивал принца к фонтану у ворот. Значит, его там собирались поджидать», — совершенно спокойно вывел Северин. «Вероятно, жрец из охраной семьи столичных лордов» пришедший сегодня с гостями к императору. Мы задержали этого мага при въезде во дворец, поскольку жители близлежащих окрестностей неоднократно видели его у того поселения, где было логово культа. Вероятно, он и есть. Как раз оккультист. она Германа пытаются наслать смертельное проклятие. Все-то Северин успел. За тот день, пока я рефлексировала и готовилась идти на собрание». Прическа, макияж. Ну, красавица же, пронеслось в голове Радина. Угу, особенно сегодня. Я опустила взгляд на разодранную юбку, выглядывающую из-под накинутой мантии. Да уж, на мне сразу две вещи не по статусу. Я стянула мантию и надела нормально. Длинные рукава скрыли кровопотеки на руках, и это были единственные следы порезов, кроме оставшихся белесых линий. Со временем и они исчезнут. Был бы ритуальный кинжал и заговоренная сталь, шрамов бы у меня прибавилось. «Шикарное платье», — вдруг оценил Северин. «Было», — вздохнула я, «хотя хоронить оное было рано. Отчистить хорошенько, пятна крови на лифе замаскировать вышивкой, подол заново подшить, будет как новое. Носить его мне, конечно, некуда, но всё равно». Вдруг это мое счастливое платье для убийства столетних архимагов?» Северин склонил голову на бок, глядя на меня со столь выразительным прищуром, будто хотел отпустить язвительный комментарий. Сдержался и лишь спросил, чего с собрания-то почти сразу ушла. Конечно, выяснил, где я была и с кем. «Заскучала», — елейно пропела я. «И как чувствовала, что вечер может стать более томным». «Понимаю», — ухмыльнулся он. «Ловить адептов и то веселее, чем посещать дворцовые приемы». «Ну, ему есть с чем сравнить». Наверняка изрядно таскался по ним с Анелией. «А я сопроводила ее брата. И про нас активно ходят те же самые слухи». «Иронично, если задуматься». «Что ж». Северин встал со скамейки, подал мне руку. «Нам пора идти. О нападении Юстина расскажешь в своей комнате». Да! Здесь обсуждать это не стоит. Случайные уши нам ни к чему. Аллея безлюдна, но в любой момент явятся стражи из патруля или кто из тайны службы. Выползет из клепа, проветрится. А на этих ребятах вполне могут быть скрывающие ауру артефакты. Честно говоря, складывается обидное впечатление, что только у меня их и нет. Я ухватилась за локоть Северина, хотя чувствовала, что в состоянии идти сама. Пусть думает, что покинуть комнату я не скоро осилю. На всякий случай, предчувствие было скверное. Отчаянно хотелось понять, насколько патовая нынче ситуация. Я не арестована, и это обнадеживает. К счастью, не убила Юстина проклятием, иначе меня бы вели в неуютную темницу. Причем не Северин, а конвой из надзора. Но наследить в склепе я могла. Похоже, мои запретные чары поглотил защитный артефакт, и если его не стерло в порошок, то он должен хранить остаточные эманации, которые при осмотре ни с чем не спутать. Формально я светлый маг, однако Северин знает правду, и его еще тогда сильно озадачила смерть покушавшегося на принца-адепта. Сложит два плюс два и... И что? Продолжит меня великодушно покрывать? Он предельно ясно выражался, что запрещенная магия – зло в чистом виде. Все то время, что мы шли вдоль аллеи, я косилась на Северина и прикидывала, как бы ненавязчиво расспросить его о предстоящем расследовании происшествия и прикинуть, не прокололась ли я где. Во время битвы дважды использовала запретные темные чары с ритуалом усиления на крови и смертельным проклятием. Нельзя допустить, чтобы их распознали. Не хочу узнавать реакцию Северина. Слышать, что он скажет. Видеть, как посмотрит. Давайте-ка тут без меня. Буду в этот момент далеко от столицы и в блаженном неведении». Мантия удачно прикрывала следы крови и измятое платье. Фонари мы хитро обходили, чтобы моя растрепанная прическа никому не бросалась в глаза. Встреченные у беседок гости нами не заинтересовались. Дальше Северин повел меня окольными путями, о которых я и не подозревала, неприметными арками между колоннами, лабиринтом из живой изгороди, садовыми тропами. Вот это у него память! Пять лет прошло, а безошибочно ориентируется даже в темноте. За воротами императорских владений необходимость сжаться по укромным углам отпала пошли напрямик и вскоре оказались у дворцового крыла, в котором я жила. Коротающие вечер соседи вытаращились с лавки на мою мантию, точнее, надетую на мне, и ведущего меня за ручку северина, с таким изумлением, что, кажется, на все остальное просто не обратили внимания. Ну или приняли за последствия чего угодно, только не подметание склепа по собой в попытке увернуться от летящей в тебя крышки усыпальницы. В комнате я зажгла свечу на подоконнике, стянула мантию и взялась за шнуровку платья. Северин помог мне ее ослабить и вышел за дверь. Можно подумать, в нижней рубашке меня не видел. Пока я гадала, чем вызван его острый приступ соблюдения приличий и снимала платье, он вернулся с внушительным тазом воды, который едва поместился на тумбу. Вода бодрила прохладой, но плескаться в ней было без надобности. Извалялась я не сильно, оказалось, достаточно смыть кровь и пыль. Поскольку такой роскоши, как зеркало, не водилось, Северин пригодился подсказать, не осталось ли грязи на волосах. После я завернулась в покрывало и на правах пострадавшей завалилась на кровать. Все же приятно, когда за спиной подушка, а не ледяная стена. Артефакты зафиксировали всплеск потусторонних чар. Северин присел на край кровати, больше некуда было. В склепе следы магии, подчиняющей духов, к которым и взывать-то опасно. Как ты смогла победить? Переключала свет и тьму, не покривила я душой. Юстин не знал, кто я. Поначалу. Да и он все-таки заклинатель, одними духами и силен. Я его узоры высматривала и обрывала, потом атаковала светом. Только как это объяснить остальным? «Никак», – произнес Северин. Так спокойно, словно повода для беспокойства не имелось. «Буду отрабатывать версию, что тебе не устраивали ловушку. Ты просто ему подвернулась». Юстин понял, что в нем скоро раскроют осведомителя культа. В склепе изначально планировал себя заколоть, призвав то, что в итоге призвал. Даже если на самом деле он сделал это, чтобы тебя добить. Сие недоказуемо. «Его жертвенно-суицидальный настрой сыграл на твоей стороне». «Запомнила?» Я кивнула. «Хорошая версия. Правдоподобная». В конце Юстины сотворил нечто, вызвавшее тот самый всплеск. «Видимо, выжила я благодаря Дарине. Она все еще со мной. Пусть это отчасти обратилось против меня. Разрывать нашу связь я не собиралась. Любой дух можно окончательно успокоить». Но Дарина почему-то хочет быть здесь. Ее решение и право выбирать, когда уходить. Есть и другая проблема. Подобралась я к тому, что могло меня погубить. Я била Юстина и темными заклинаниями. Их могли поглотить защитные артефакты. Вдруг в тайной службе поймут, что я не та, кем притворяюсь. Его артефакты в труху, исследовать нечего, уверил Северин и от сердца отлегло. А концентрация аномальной темной магии там запредельная. Сложно что-либо разобрать. Слава высшим силам. Доказательств насланного проклятия не найдут. Я расслабленно откинулась на подушку, не скрывая вздоха облегчения. Спасена. Обошлось. А Северин меня будто выгораживает. Нет, не будто. Именно выгораживает. Целенаправленно. Спасибо выдавила я, отводя взгляд. Как если бы вдруг вспомнила, что сижу в непотребном виде с ним на одной кровати, и решила смутиться. Не знаю, что еще сказать. Что-нибудь, да скажи. В его голосе сквозила незлая усмешка. Например, выяснила ли ты от Юстина, что полезное? Насчет себя. Интересный вопрос. Самой хотелось бы знать. Догадки про реликвию определенно подтвердились. Тот ошейник с раскопок который неудачно потрогали императорские дети, находятся в руках культа. Анелью они намеревались избавить от проклятия, а Германа теперь пытаются им наградить. Эти двое как-то сломали древнюю игрушку, и ей нужна вот такая починка. Но связаны ли реликвии со мной, как я поначалу предполагала, Юстин готов был без сожалений пустить меня в расход прямо в склепе, при этом упомянул что я один из пунктов, не вижу логики, то ли плохо соображаю, то ли опыта сопоставления фактов не хватает. Тот, у кого подобного опыта было предостаточно, на моем ответе не настаивал. Сидел рядом и молча ждал. Учитывая, что ему нужно возвращаться к начальству, еще пара минут тишины, и он уйдет. Я уставилась на свечу. Она чадила и потрескивала, загибался, чернея, обугленный фитиль. Пламя пожирало его неумолимо, не щадя, приближая предрешенный исход. Смогу ли я изменить свой? Ясно лишь одно. Когда время сочтено, нельзя терять его напрасно. Выложить сейчас в разговоре все я не могу, но это и не обязательно. Про мой дар Юстин ничего толком не сказал. Я выпрямилась и перевела взгляд обратно на Северина. В принципе, не слишком разговорчивым был. Но, кроме слов, есть еще и действия. Но это всегда самое интересное. В синих глазах мелькнуло понимание. Там обычно кроются подсказки. Он собирался меня убить, даже после того, как я раскрылась. Не вырубить и тайно вывести из дворца, а именно убить любым доступным способом. Я-то считала, что моя смерть имеет некий смысл. Может, Юстин и не тайный адепт вовсе. Недаром сто лет во дворце провел вместо того, чтобы рассекать по окраинам империи и ломиться к границам. Вдруг он поддерживал идеи культа и снабжал их лидеров сведениями. А до конца осведомлен о целях Велизара не был. Характеристику ему выдал сомнительную. Не похоже, что они ладили». Я тоже не считаю, что Велизар убивает девушек с твоим даром для собственного садистского удовольствия. Вроде как обнадежил меня Северин. Ты наверняка сопоставила по архивным материалам тайны службы, что две последние смерти твоих предшественниц случились в те же годы, что и всплески на границах. Мы оба сопоставили, усмехнулась я. Тебе не кажется, что Велизар хочет их открыть? Границы. С юности был помешан на экспедициях туда. В его исследовательских записях говорится об аномальной природе катаклизмов, мешающих людям покинуть империю. Он подробнее изложил мысли об этом в приложениях, которые запретил надзор. Теории об открытии границ существуют, но и других полно. С тем же успехом культ может тренировать там древние заклинания массового поражения. А что кажется мне, неважно. Я не прорицатель, да и от них не дождёшься чётких ответов. Фактов нет. Северин вопросительно поднял бровь. Или есть? Нет, вполне честно ответила я. Какие уж тут факты, лишь кусочки мозаики, которую пока не собрать. К чему бы ни стремился культ, я думала, что моя смерть своего рода сакральная. Но будь я необходимой жертвой на пути к их великой цели, меня бы берегли. Тебя никогда не берегли покачал головой Северин. Не вычислили с детства, не присматривали за тобой. Необходимую жертву боялись бы потерять из вида и уж тем более лишиться ее раньше срока. А тут что? Сцапали случайно в 14 лет, спутав с рядовой магичкой, и чуть не убили. Верно. Сначала чуть жрец Аннелии не убил. Затем Велизар. Несмотря на затеянную со мной игру в поединок, Его конец не напоминал финальный акт спектакля. Как наяву вспомнила сырой подвал, душащая до потери сознания тьма, брошенная им напоследок. Нет, так не пойдет. В последний момент передумал и отпустил. Да и не совсем отпустил, а дал шанс улизнуть. Я легко могла его провалить, погибнув от рук любого адепта при попытке побега. Зачем Велизару было рисковать? Впрочем, Юстин упоминал странные понятия о чести. Я фыркнула. Северин, видимо, принял это на свой счет. «Твоя смерть вообще не тянет на сакральную», – добавил он. «Иначе культ скрывал бы свой интерес». «А вас убивают открыто, не таясь, позволить заклинателям допросить духи всех трех девушек все равно, что расписаться на трупах». Убитые сообщили, что их лично Велизар прикончил, хоть и не помнили подробностей. Даже ты с легкостью нашла эти сведения. А если бы серийные случаи привлекли внимание надзора, они избавились бы от тебя еще в детстве или того хуже, поместили бы под стражу в каком-нибудь высшими силами забытом месте, чтобы культ не добрался. Был бы полный провал великой цели. Логично. Весьма. «Почему я сама так не рассуждала? Я не ключ от границ, скорее помеха, которую раз за разом устраняют накануне аномального магического всплеска». «Вы мешаете культу», — пришел к тому же выводу Северин. «И у Велизара к вам особые чувства, раз он избавляется от каждой собственноручно. Это, возможно, из-за ивы. Но чему именно мешают переходящие?» Реликвии-то заточены под использование обеих магий, на что способны только мы. Хотя их контуры и узор для меня загадка. Не понимаю я упорно на истинного назначения древних артефактов. Хоть ты тресни, не сумела и в более простом амулете Ивы разобраться, в отличие от Северина. «Посмотри кое-что», – решилась я и выпалила, пока не передумала. «В сундуке, на самом дне». Он заинтригованно выгнул бровь и, не вставая, потянулся к сундуку позади кровати. Размеры комнатушки и не такие маневры позволяли. Со скрипом отворилась деревянная крышка, пламя свечи дрогнуло. «Сверток», — уточнила я, «хотя внутри все вопило. Пусть закроет. Но если не рискну, то не получу новых подсказок. Осторожнее». Северин положил сверток на кровать. Развернул. На покрывало выскользнул амулет Ивы. Я подвинула свечу ближе, чтобы свет упал на листы, обнажив зарисованные на них магические узоры. Бровь господина высшего магистра уползла на лоб. Мое сердце ёкнуло. «Поймет?» «Было страшно, если нет. И еще страшнее, если да. Что я творю?» «Еще бы краденое ожерелье Северину показало». Его пальцы разровняли оба листа со схемами. Въедливый взгляд прошелся по ним несколько раз. Хм! изрек он и взял в руку амулет, сравнивая его спиральную загогулину с зарисованными. Идентичный символ, но в узорах он соединен с другими и втиснут в блоки. Заданный ими энергетический контур рассчитан на то же самое на одновременное использование светлой и темной магии, только структура в разы сложнее, чем в амулете. Тут схемы двух артефактов, причем древних и неслабых. Ради мощности и символов и создали целый узор? Нет, точнее, дело не в одной лишь мощности, многовато вспомогательных элементов. Принцип работы этих артефактов и найденного тобой в пустошах амулета – «Должен отличаться. Ты разбираешься в древних символах?» – удивилась я. «Откуда?» «Во-первых, наша артефакторика пошла из древней. Можно провести параллели», – справедливо отметил Северин. «Во-вторых, насмотрелся всякого за последние пять лет у колдунов и ведьм из диких племен. Точно тебе говорю, блоки вспомогательные, а активный символ в них такой же, как на куске метеорита». Предназначение амулета мы знаем, поскольку видим воочию его магический контур. Я затаила дыхание, ожидая продолжения. Оно последовало. Это рисовал Герман. Его палец безошибочно указал на изрисованный принцем лист. Бумага и чернила выдают, а вторая схема твоя. И на ней орнамент с ожерелья Смилы, который напрасно считался декоративным. «Расскажи что-нибудь, чего я не знаю». Буркнула я, не понимая, радоваться мне его проницательности или опасаться. Но в чем меня подозревать? Узор с реликвии супруги первого императора я могла из книжной картинки взять. Ясно, с какой вещи его высочество зарисовало узор. Северин уставился на он и дернул уголками губ. Поднял на меня насмешливый взгляд, в котором читалось что-то еще тщательно замаскированное. «Это тебе от принца и требовалось? А по существу выводы будут?» Елейно улыбнулась я. «Желательно об артефактах». Артефакт нужно увидеть, чтобы верно определить его назначение. Строить теории по магическим символам не так действенно, как проанализировать энергетический контур. Нет. Ну, увидеть – это перебор. Да и контур в ожерелье едва просматривается. Недаром оно веками считалось просто украшением. «Что имеем, то имеем», – развела я руками. Первую реликвию уничтожили, вторая – похищена. «Может, и не уничтожили», – не прекращал демонстрировать чудеса догадливости Северин. За нее Юстин отвечал. Культ не стал бы по доброте душевной избавлять Анелью от проклятия. Теперь же они пытаются наслать его на Германа. Совпадение? Вряд ли. Вероятно, и вторая реликвия у них. В день похищения магическая защита хранилища наглухо отключилась, уж не благодаря ли тайно проводимым столицей столице ритуалам. Однако при обыске логова адептов мы ожерелье не нашли. «Вы не всех схватили», – напомнила я, и попыталась направить его неуемную дедукцию в полезное для меня русло. «Для чего культу понадобились реликвии?» «Устроить еще один всплеск? Это связано с одновременным использованием двух магий и со мной?» «Давай-ка по порядку», – осадил меня Северин и задумчиво покатал в ладони амулет. «Такое впечатление, что он сделан для девушки с твоим даром». «Верное впечатление. Но вместо того, чтобы подтвердить его правоту, я поинтересовалась. Почему?» «Контур помогает противоположным энергиям не конфликтовать» и он рассчитан на одного использующего амулет человека. Вспомогательные блоки ни к чему, когда владелец – носитель обеих магий. В схемах же все иначе. Он повернул оба листа ко мне, указал на спиральные символы, вплетенные в узоры. Думаю, артефакты созданы под совместные плетения темного и светлого мага, а конкретнее позволяют управлять чужеродной энергией. Какое-то время... Короткое, но достаточное для сотворения общего заклинания. Можно предположить, что это заклинание и вызывает дикой мощности всплеск. Тогда должно быть для каждой попытки культу нужна новая реликвия. И не нужна я. Но поначалу Велизар ходил в проклятый лес с Ивой, которая носила этот амулет. Пытался сделать что-то на границах при участии переходящей. Теперь пытается без нас, в прямом смысле без нас, предварительно раз за разом убивая. Чем мы можем помешать-то? Наоборот, способны использовать двойную магию безо всяких реликвий. «Вы умеете колдовать светлые и темные заклинания вместе?» вторил моим мыслям Северин. «Судя по амулету, у меня не получалось. Я непричастна пожала плечами. Считаешь это возможно?» Странно считать что-либо невозможным, когда дело касается древней, ныне запрещенной магии. Кажется, именно ею Велизар хочет вскрыть границы. Самая мощная магия двойная? Не зря надзор запретил ее исследование. «Хорошо, что у тебя не получалось», — заявил Северин. «И записи Юстина не пригодились. Понимаю, заманчиво овладеть силой, которая позволит дать культу отпор». Но смысл в такой победе, если следом за тебя возьмется надзор?» Дыхание перехватило, словно горло сковал спазм. «Ну да, конечно. Что еще я могла тут услышать?» «Совершенно предсказуемо», — понимает он. «У меня не было выбора», — неосмотрительно огрызнулась я. «Сейчас появился», — припечатал Северин. «Выжить, чтобы прятаться остаток жизни, а в итоге попасть на плаху». «Так себе план. Есть получше. Всего можно добиться, оставаясь в рамках закона. То-то мы оба в покое Юстина пробрались. Напомнить, что ты продолжал расследовать смерть Анелии, несмотря на запреты. Или это другое?» «Другое. Там можно было выкрутиться. А у надзора с нарушителями разговор короткий. Сил у тебя и без смешения магии достаточно. Юстина ты одолела разрешенными заклинаниями». От защитных артефактов я его избавила смертельным проклятием. Так что момент спорный. Держись подальше от всего, связанного с потенциально запретной магией. Северин кивнул на разложенные на кровати листы и амулет. Не компрометируй себя, особенно после недавних событий. То есть... Слова его мне не понравились. Но увещевательный тон не понравился даже больше. Таким не претензии высказывают а предупреждают об опасности. «Надзор уже тобой интересовался», ответил он неохотно. «Когда ты удачно вошла в контакт с Ивоном и оказалась в логове культа до нашей облавы. Подозрение сняло то, что одураченный адепт раскрыл тебя и напал». «А сегодня я справилась с архимагом», уловила я посыл. «Девочка, в этом году выпустившаяся из Академии. Снова привлеку их внимание». «С Юстином будем придерживаться версии, которую я озвучил. Все обойдется, я прослежу. Но засветишься еще раз? Рискуешь нарваться на проверку?» «Какую проверку?» – напряглась я. «На владение запретной магией? Это можно проверить?» «Не совсем», – Северин поморщился. «Скажем так, мага доводят до того состояния, когда он вынужден защищаться любой ценой. В расчете, что те, кто владеет смертоносными чарами – инстинктивно их применят». «Мило», — оценила я, хотя слова наружу просились покрепче. «От надзора никто не отделается легко. Даже невиновные. Я уж тем более нарвусь на эту проверку. Мне конец». «Да, меры жесткие», — признал Северин. «Но те, кто лезет в запретную магию, ничуть не милее». Из-за того, что они ею творят, проникнуться к ним сочувствием не получается. Огу! Пальцы невольно сжали края покрывала. Оно заскрипело. «Только я инстинктивно между магиями переключусь. Станет ясно, что я не та, за кого себя выдаю. Этого не случится», — уверил он. «Надзор от тебя отвадим. Если будешь делать, как говорю». Я опустила глаза на изрисованные схемами листы. Северин свернул их, вложил внутрь амулет Ивы. Думала, что изымет все компрометирующее после таких-то речей, но он поднялся с кровати, оставив сверток на покрывали передо мной: что собирается без каких-либо предосторожностей меня выгораживать? А ведь я по-прежнему не приняла его предложение. То невероятно щедрое про помощь, защиту и совместное избавление империи от культа. «Мне пора», — бросил Северин. «Отдыхай. До утра тебя никто не побеспокоит». «А утром?» — я подняла взгляд и, через силу втянув, кажущийся тяжелым воздух, закончила на выдохе. «Кто побеспокоит?» «Целитель», — усмехнулся он, комкая в руках нелюбимую мантию. «Ее красная ткань струилась, точно кровь, меня передернула. Я знаю, тебе сложно кому-то доверять». Не то, что довериться, но с моей стороны подвоха ждать не стоит». Второй вдох дался полегче, но ненамного. «Ближайшие дни ты в законном отпуске», – сказал Северин напоследок. «Потом будет церемония награждения и объявление благодарности императора за содействие в поимке адептов. Тебе дадут первое звание, скорее всего, младшего магистра. Комнату побольше и выбор, чем заниматься в тайной службе. Там и решишь». Что делать дальше? Дверь за ним закрылась. Я схватила сверток, стиснула до хруста бумаги под пальцами. Нет, все-таки проще, когда есть подвох. Хотя бы понятно, чего ждать. Но Северин не прав. Ничего из перечисленного им не будет. А что делать? Я уже решила.